владелись и размножались, и хихикал пьяненький Никита Иванович. Вот вам, а? Лев Львович. А вот вам ваш духовный ренессанс, Никита Иванович. Налили ржаве. Ну ладно. За возврат к истокам, Лев Львович. За вашу и нашу свободу. Выпили. Бенедикт тоже выпил. Отчего бы это, сказал Никита Иванович, отчего это у нас все мутирует? Ну все. Ладно, люди, но язык, понятие, смысл, а? Россия! Все вывернуто. Не все, поспорил Бенедикт. Вот разве если сыр у съешь, то да, внутрях мутирует и выворачивает, а если пирожок, то ничего никита Иванович, а я к вам с подарком». Бенедикт пошарил за пазухой и вынул в чистую трепицу завернутые виндадоры. Жалко было, по-честному, до слез. Но нельзя же без приношения. «Вот это вам книга». никита Иванович изумился. Лев Львович всполошился. — Это провокация, Никита Иванович! — Это стих, — пояснил Бенедикт. — Здесь я все про нашу жизнь в стихах. Вы вот спорите, сейчас подеретесь, а вы читайте, я наизусть выучил. Бенедикт завел глаза в темный потолок, а так всегда вспоминать легче, ничего не отвлекает. — Поросеночек яичко снес... «Куропаточка-бычка родила виндадоры-виндадоры!» «Не надо!» — попросил Лев Львович. «Сами любите, я тоже больше сам, глазами, чтобы никто не мешал. Компоту себе нацелишь и читать». «Где взял?» — поинтересовался Никит Иванович. Бенедикт выразил неопределенность. Челюсть выдвинул вперед, рот завинтил, будто для поцелуя, брови поднял повыше сколько кожа позволила и глаза скосил на плечо руками тоже пошевелил туда сюда в разных направлениях взял и взял у нас вообще библиотека большая налили еще ржаве прежние на бенедикта не смотрели да и друг на друга не смотрели а в стол спецхран сказал ля Львович. «Духовная сокровищница!» — поправил Никита Иванович. «Но я уже все прочел», — сказал Бенедикт. «Я это... с просьбой. Может, у вас что, почитать найдется, а? Я аккуратно, не ни пятен, ничего. Я книгу уважаю. У меня книг нет», — отрекся Никита Иванович. «Правда нет? и врет». — Я могу свои дать на время, вроде как в обмен, если вы осторожно. Оберните там чем-нибудь тряпицей, ветошью. У меня книги хорошие, ни болезни от них, ничего. — Межбип с Левиафаном, — сказал Лев Львович, — я бы не связывался. — У вас фаза конспирации. Где же ваш демократизм? — Не надо кооперироваться с тоталитарным режимом. Бенедикт переждал, пока прежний закончит свою тарабарщину. — Да как, Никита Иванович? Никита Иванович руками сделал вид, что не слышал, еще браги налил. Хорошо пошла. — У меня интересные, — соблазнял Бенедикт, — про баб, про природу. Наука тоже. Всякое сообщают. — А вот вы про свободы говорите, так и про свободы пишут. Про что хочешь пишут. Учат, как свободу делать. — Принести? — Но только чтобы аккуратно. — Но, — заинтересовался Лев Львович, — чья книга? — Моя. — Автор. Автор кто? — Бенедикт подумал. — Сразу не вспомню. На Пле как-то. — Плеханов? — Не. — Неужто Плеве? Не, — Не-не, не сбивайте.